Мы позволили ей позвонить одной очень одинокой бабушке, которую она случайно встретила и перевела через дорогу. Надо было срочно узнать, как здоровье старушки. И, разумеется, предупредить, что у нее самой все хорошо. Кубики в коробке. но кубики так кубики. По большому счету, какая всем разница, Я долго соображал, куда же нам направиться вечером. Раз к нам внедрили такую, с позволения сказать, матухари, значит, охоту не будут откладывать надолго, а превращать мою квартиру в полигон для тренировки юных гончих особого желания не было. — Как, собственно, вообще никакого? — Наверное, стоит попробовать выбраться на природу. «Ева, кажется, очень хотела найти лежбище. Пожалуй, я знаю тут одно специфическое». «Милая, она права. Нам слишком опасно оставаться дома. Надо уходить к своим. На большую группу вампиров охотники не рискнут напасть». «Дэн, у тебя все с головой в порядке?» Сабрина округлила правый глаз, да едва заметной щелочки сузив левый. «Ты не понимаешь!» — интенсивно жестикулируя, настаивал я. «Как только мы уснем, на нас навалятся обученные отряды гончих Мы не сможем выставить часовых и держать круговую оборону. Здесь слишком мало места для маневра. А если нет...» Минировать подходы я категорически отказываюсь. Тогда хотя бы будут жертвы. Ой, можно подумать. Ева сидела в кресле спиной к нам, всеми фибрами изображая полнейшую незаинтересованность. Мы продолжили. Приятно же, когда слушают, не перебивая. Надо идти на лежбище. Правда, там вряд ли будет много народу, но все, кому дорога честь вампира, встанут за нас горой. О небо, нет, нет, лежбище священно, мы не можем превращать его в поле битвы. Прах наших предков будет потревожен, а проклятие их истлевших уст ляжет вечным горящим пеплом на наши беспечные головы. «Здорово! Ты сама такое придумала!» Иногда мне казалось, что охотница вот-вот взорвется от буквально распирающего ее равнодушия к нашему спору. Только красное от напряжения ушки невольно вздрагивали, если я или Сабрина повышали голос. Знаете, есть люди, абсолютно не приспособленные к шпионажу, не для этого по самой своей сути. Они будут стараться изо всех сил, выполняя священный долг перед Родиной и товарищами по оружию. Их личная храбрость и преданность общему делу не знают разумных границ. Они готовы сложить голову за светлое будущее, но, увы. Лицемерие, скорее вампирское, чем человеческое качество, и в этой области бедной глупышки нас никогда не переплюнуть. Безуспешно поерзав у телефона в попытке срочно выдумать новый повод для звонка очень одинокой бабушке, Ева хлопнула себя ладонью по лбу и от всего сердца предложила сходить в магазин. «Вам ведь понадобятся какие-нибудь продукты в дорогу?» С детской надеждой, глядя мне в глаза, упрашивала она. На кухне моющее средство закончилось почти. И Сабриночке повязку на плече менять надо. Еще болит ведь. всё я дармоедка неуклюжая. Ну, давайте я быстренько сбегаю. Я все-все возьму. Там, за углом. Я видела. Вообще-то нам вроде бы ничего не надо. С нарочитым сомнением в голосе протянул я. Ева сникла. «Девочка моя!» Придя на выручку, сжалилась Сабрина. «У тебя скоро проблемные дни». «Скоро!» — обрадовалась охотница, едва не прыгая на одной ножке. «Может, даже сегодня. Запросто. Честное слово, честное, честное. Так я сбегаю, куплю, сами понимаете». «Разумеется. Возвращайся побыстрее. Мы обсудим план безопасного прохода, И все возможности отсекания хвостов. Гончие не должны знать туда дорогу. Ага. Бегу. Деньги возьми. Я на ходу поймал девчонку за шиворот. Не, у меня есть. Вот. Она бесхитростно вытащила из кармана брюк толстый брикет пятисотрублевых купюр. Неужели в милиции подарили? Мне стало стыдно смотреть ей в глаза. — Таксофон у магазина исправен? — задумчиво спросила моя подруга, когда стук армейских ботинок постепенно стих. — Она даже не подумала воспользоваться лифтом. Так спешила крошка. — Мы успеем воспользоваться ее отсутствием. Я мягко обнял Сабрину сзади за талию, положив подбородок на ее прохладное плечо. «Нет». Она не без сожаления выскользнула из моих рук. «Никогда не думала, что скажу тебе такое, но...» «Нет». «Сначала ты внятно, со всеми деталями введешь меня в суть всей затеи. Куда мы направляемся вечером?» Какое еще лежбище? это групповая столовая спальня не в моде уже лет двести. Что ты вообще задумал? Ну, это просто... Подожди! Я так не могу. Давай я тебя хотя бы поцелую. По самым скромным подсчетам, на поцелуй ушло минут семь-восемь. Поэтому мой подробный рассказ — Пришлось сократить до минимума. Хотя всерьез строить какие-либо планы с вампирами попросту невозможно. Часов девять. Едем на нудистский пляж. После заката там остается достаточно много людей. Есть супермодницы, предпочитающие лунный загар. Представляешь? Сумерки. Прощальные лучи солнца. Тишина. и совершенно обнаженные красавицы нежатся в горячем песке. Уверен, что гончие найдут за кем побегать. Надеюсь, ты понимаешь, к чему это приведет? Не волнуйся, гражданской войны не будет. Астрахань — весьма своеобразное место, напоенное некой внутренней гармонией. Люди не поднимаются против вампиров — Вампиры не объединяются против людей, а охотники, знаешь, их по-своему даже жаль. Они выбрали не тот город и не тех жертв. Сабрина прильнула ко мне в тот момент, когда раздался требовательный звонок в дверь. Счастливая сознанием честно выполненного долга, Ева гордо продемонстрировала нам 20 упаковок гигиенических средств самой разной модификации. «Убедительно, как никогда», — честно признал я. «Вот, с крылышками, без крылышек, белые, черные, особо впитывающие на каждый день для стрингов, для...» «Спасибо, достаточно». Я прикрыл уши. «Оставьте мужчинам хоть какие-то иллюзии». «Моя подруга подхватила охотницу под локоток и увлекла в комнату. Разбор купленного, видимо, будет происходить там. Что ж, значит, у меня есть около получаса свободного времени, а этого достаточно, чтобы кое с кем поболтать. Правда, никакой подходящей литературы на данный момент не нашлось, но, быть может, босс не откажет поменяться на информацию». В любом случае, у меня есть новый адрес общины свидетелей Глаза Божьего. Наш город — настоящий приют для сотен самых нестандартных конфессий. Этим грех не воспользоваться. Девочки, будьте добры, не ломитесь в туалет в ближайшие несколько минут. Видимо, у меня что-то с желудком. — Помочь? — мгновенно отреагировал голосок Евы. — Конкретно в чем? — В чем? Не понял я, столь пылкой заботой, сраженной прямо в сердце. Скорее всего, я справлюсь своими силами, но все равно спасибо. Мне хором пожелали удачи. Я поискал достойный ответ, не нашел, мысленно махнул рукой и заперся Теперь главное не перепутать порядок нажатия на кафельные плитки. Риск, конечно, не такой, как в деревенском сортире. Однако запросто можно попасть не в приемную бегемота, а в гиенну огненную или еще в какое-нибудь столь же малоприятное место. По преисподней их разбросано великое множество».